Добрыня не был любителем долгих заседаний. Большинство вопросов, как мелких, так и жизненно важных, он предпочитал решать на ходу. Вот и сейчас не стал заводить Олега в избу, просто поманив его за собой, направился к лестнице, ведущей на стену. Это было его любимое место. С этой стратегической позиции можно было наблюдать за внутренней жизнью поселка, но одновременно видеть и то, что творится за его пределами. По пути вождь непринужденно пнул в бок замешкавшуюся псину, не успевшую убраться с курса здоровяка. «Пошла вон, проститутка! Недолго тебе бегать осталось, все к тому идет, что плавать тебе в котле!» Отощавшее животное обернулось на Добрыню сукоризной, но он нисколько не усовестился. «Олег, как ты думаешь, к чему эти сигналы?» «Думаю, что-то случилось. Случиться может всякое. С них станется, по бабам соскучились, вот и сигналят с тоски». «Вряд ли», — усомнился Олег. «Не настолько они тупые, чтобы так шутить, но и вряд ли кто на них напал. Если бы в осаде сидели, то бродить по округе не получилось бы, дымом бы сигналили». «Вот и я так думаю», — кивнул Добрыня. Достигнув вершины лестницы, он охнул и не в тему произнес «Смотри-ка, отсюда сразу видать, что вода сильно поднялась, остров наш раза в два меньше стал». «Ну, это ты загнул», — возразил Олег, — «до половины еще далеко, вон затон корабельный по самую скалу достает, лесок с той стороны весь затопило, так там и место самое низкое, чему здесь удивляться». Все равно ничего хорошего. Скоро до стен вода достанет, ждать недолго осталось. Да, до стен точно достанет. Но ничего страшного не будет, дома затопить не должно. Твоими бы устами. Ладно, ты вот что. Вроде как говорил, что находкой лодки можно дойти до берега. Думаю, дело несложное, как раз есть парочка подходящих лодок. Это те, что ты месяц назад с мужиками соорудил? Да, не самые как раз пригодятся. На широких идти опасно, у них маневренность низкая. Взять на каждую тройку крепких ребят, двое на веслах, один на руле и смотрит за обстановкой. Так на них и больше спокойно поместится. Знаю. Так лучше, если одна перевернется, людей сможет спасти вторая. Хорошо задумано. «Я-то сразу и не понял. Только если у них беда какая, то в шестером вряд ли получится помочь. Там сейчас 33 человека. Такая подмога ничего толком не изменит». «А почему ты решил, что на них напасть собираются? Может быть, все что угодно. Вдруг покалечился кто на охоте, вот и сигналят». «Все может быть», — согласился Добрыня. «Однако не лежит у меня душа посылать сейчас туда кого-нибудь». «А придется», – усмехнулся Олег. «И никого нибудь а именно меня. Сам понимаешь, я ведь главный спец по морским делам». «Крыса ты, сухопутная, и море только на картинке видел», – вздохнул Добрыня. Но где здесь море? Думаешь, раз по Фреоне попутешествовал, то теперь круче тебя и нет никого?» «Да я такие реки младенцем переплывал, причем не поперек, а вдоль. Весь твой опыт и трех копеек не стоит». «Ты еще кулачком в грудь постучи», — усмехнулся Олег. «Если в твою, то могу прямо сейчас. Ладно, думать тут нечего, надо разведать, что там такое. С утра пойду, кто знает, может, льда поменьше станет». Разбежался. Так быстро он точно не сойдет. Да понимаю я, просто сам себя успокаиваю. Ты с такими мыслями лучше не иди, я же не заставляю, дело добровольное. Да схожу, схожу. Не думаю, что это слишком опасно. Неделю назад точно бы не прошли, а сейчас гораздо легче, так что не волнуйся. Добро. Кого возьмешь? Своих металлургов. Они сейчас рыбалкой занимаются, а раньше без конца меж островов гоняли, так что к веслам привычные. Ну ладно, пошли отсюда. На ужин уже зовут, надо посмотреть, чем нас сегодня порадуют. Мне спешить некуда. За меня Аня порцию получит. А ее разве сменили? Да, она уже в столовую прошмыгнуть успела. Саней, ты с голоду никогда не помрешь. «Где себе похожую найти?» Ха, «Будто у нас невест мало!» «Бери любую, только такую, как Аня, не ищи!» «А что так?» «Да жалко тебя, ведь до смерти заговорит!» «Ты же живой!» «А я нашел с ней общий язык!» Посреди крошечной поляны чидил костер. Четверо мужчин мужественно терпели атаки клубов дыма. Найти сухие дрова в эту пару было затруднительно. Один время от времени переворачивал ощипанную птичью тушку, насаженную на ошкуренную ветку. Двое тоскливо наблюдали за его действиями. Несмотря на блеск голодных глаз, признаков большого аппетита заметно не было, что неудивительно, так как есть, предстояло ворону. Даже хуже того, самую тощую ворону на планете. Ввиду Ветхозаветного возраста она больше не могла летать. Только благодаря этому обстоятельству ее удалось поймать. Четвертый мужчина. Был занят весьма важным делом. Натирал рану в бедре сосновой живицей. Рана выглядела нехорошо. Шла от колена наискосок почти до паха. Правда, была неглубокая. Охотник, на которого вчера напала великолепная четверка, оказал отчаянное сопротивление, не желая расставаться с одеждой, оружием и тушкой кролика. На тот момент четверка была пятеркой, но эту встречу один из них не пережил, скончавшись от потери крови. Вадиму повезло больше, хотя еще неизвестно, можно ли это считать везением. Надеяться на врачебное обслуживание было глупо. Если рана загниет, умирать придется мучительно долго. Поднеся ладонь к костру, раненый дождался, когда смола размягчится от жара и, зашипев от боли, Тер в разрез приличную порцию. Ну и зараза! И выглядит очень грязно. Не кочурюсь я от нее. Не должен, поспешно утешил его повар. Мелкие ранки, милое дело ею залеплять. Она и называется живица, потому что жизнь дает. Гарик, где ты видишь маленькую ранку? До меня расписали, будто косой. Говорил я. Не надо было с этим охотником связываться. Драные штаны да дрянное копье, вот и вся добыча курам насмех. Заткнись, – коротко заявил Рок, доселе, молчаливо смотревший в огонь. Вновь поднеся ладонь к костру, Вадим вздохнул. Уходить надо. Ничего мы здесь не высидим. Гарик, принюхавшись к ароматам своего неприглядного кулинарного шедевра, вздохнул. «Маловато нас. Вот бы десятка на полтора сколотить бригаду, тогда не пропадем. Да и встретят нас как правильных ребят, а не шаромыжников каких». «Это ты, шаромыжник, с Вадимом на пару. Мы с Антоном ребята хоть куда, это с первого взгляда видно». Вожак не лукавил. Крошечный отряд был четко разделен на две половины. Он и Антон – последние, кто остались от маленькой группы, дезертировавшей с острова во время осады. Бурные события последующих месяцев превратили их в шайку мародеров, к которой присоединялось разное отребье. Несколько человек ушло, еще парочка погибла в крупной стычке. Но они сумели сохранить оружие и амуницию, прихваченные с поселка. Так что выглядели весьма грозными воинами. На их фоне Гарик и Вадим не смотрелись, так что возражать не стали. Впрочем, вожак не стал развивать тему своего превосходства. Наоборот, согласился. «Да, прав ты, Гарик, прав. Делать здесь больше нечего, надо уносить ноги. Нещий край, голодные люди... Нет, пойдем на север. Хуже, чем здесь, не будет». «И правильно...» охотно поддержал раненый. «Нас в этих краях каждая собака уже знает, рано или поздно возьмут за жабры. Уголовного кодекса здесь нет, так что кончат без всяких церемоний». «Как твоя нога?» – поинтересовался Рок. «Идти сможешь?» «Легко, только смолы больше намазать надо. Хорошая штука, будто клеем края стянуло, никаких швов не надо». «Заживет, как на собаке, даже шрам затянется». «Жди, затянется он тебе», — хмыкнул Гарик, поворачивая вертел. «Ну, может, маленькая останется», — частично признал Вадим. «Но все равно я еще с девками попляшу». Вожак покачал головой. «Плясун!» «Жаль, что охотник яйца тебе не отрезал». Такие, как ты, не имеют права размножаться. Рок, да ты чё такой злой сегодня? Обиделся раненый. А с чего мне веселиться, а? Переть придется побольше сотни километров. Нас всего четверо, причем от тебя толку мало. К арбалету осталось три болта, а вся округа мечтает об одном, прибить нас максимально мучительным способом, но ну, и где повод для радости? «Да чё ты на меня орешь? обиделся Вадим. «Я, что ли, в этом виноват?» «Остынь!» – вожак молча подкинул в вагоне хапку веток и почти спокойно произнёс. «Ладно, проехали». «Погорячился маленько. Завтра с утра уходим на север. Нам здесь оставаться нет резона». «Я не пойду», – спокойно произнёс молчавший доселе Антон. «Да ты что, в конец тронулся?» Дернулся Вадим и тут же взвыл от боли в ране, куда нечаянно заехал пальцем. «Цец!» – отозвался Рок. «Кончай базар, я говорить буду!» «Антон!» «Что это за номера?» «Я не пойду!» – столь же спокойно повторил парень. «Хорошо, поняли. А теперь еще раз и на русском языке. Почему не пойдешь?» «Ты знаешь!» Вожак хлопнул себя по коленям и хохотнул, «Антоша, ну ты кадр! Из-за этой белокурой сучки?» Парень молниеносным движением вырвал меч из ножен, приставил к горлу приятеля, покачал головой угрожающе процедил, «Не называй ее так!» Рок, ничуть не испугавшись, криво усмехнулся, «Хорошо, будем называть ее!» «Их императорское величие, принцесса Шалова Первая, доволен!» Антон стиснул зубы, покачал головой. «Если ты хочешь меня разозлить, то движешься в правильном направлении. Меч спрячь, а то порежешься!» Хмыкнул вожак. «И вообще, давно уже пора за ум взяться. Мало ли всякий анек на свете!» Помедлив, Антон убрал мечи, с затаенной обидой произнес. Ты обещал, что она будет моей. Обещал, подтвердил Рок. Только не уточнил, когда именно она станет твоей. На севере присоединимся к монаху. Рано или поздно он всех к ногтю прижмет. Будет, Анька, твоей, никуда не денется. У тебя целый гарем этих Анек будет. «Я без нее никуда не пойду», – непреклонно произнес Антон. Вожак вновь хлопнул по коленям. «Но дурак! Будешь в лесу объедками питаться, покуда тебе кишки кто-нибудь не выпустит?» «Буду», – обреченно вздохнул Антон.